Путешествие. Телеграмма губернатора. На другой день мы выехали в четыре часа дня на пароходе «Свирь». Признаюсь, я чувствовал себя великолепно. Предстоящее путешествие по воде при прекрасной летней погоде рисовало мне заманчивые картины. Путилин был в своем обычном ровном расположении духа Зато губернатор Григорьев волновался весьма заметно. «Что с вами, Григорий Григорьевич?» — спросил Путилин губернатора, заметив это волнение. «Боюсь за исход дела, и главное, за вас, Иван Дмитриевич». «За меня?» — улыбнулся мой славный друг. «Вы не знаете, Иван Дмитриевич, какие у нас в губернии водятся отчаянные головорезы». У нас ведь, что ни говорите, немало гиблых мест. Ничего, Григорий Григорьевич, ничего, за меня особенно не тревожьтесь, если я не знаю ваших головорезов, зато и они не знают еще путилинских мертвых хваток. Шансы, значит, у нас одинаковые. Но на их стороне преимущество силы? Вы и ваш доктор этого мало против шайки головорезов? Зато на моей стороне повторяю преимущество ловкости и находчивость. О, уверяю вас, что это посильнее самых острых топоров и ножей кровожадных злодеев. Губернатор поглядел на моего друга с искренним изумлением губернатору, привыкшему наводить грозу в своем служебном кабинете, казалось очевидно непостижимым, как это один человек рискует выступить на активную борьбу с неведомым количеством неизвестных злодеев. «А скажите, пожалуйста, Иван Дмитриевич, если это не секрет, что это за большую поклажу вы везете с собой? Неужели для этого путешествия вам потребовалось столько вещей?» В глазах губернатора светились огоньки любопытства. Путилин лукаво улыбнулся. «Здесь все оружие, генерал», — спокойно ответил он. «Как?» — воскликнул сильно озадаченный губернатор. «Эти два короба полны оружием?» Битком. Помилуй бог, чего тут только нет? И револьверы, и пистолеты, и винтовки, и ножи, и кинжалы...» «Но ради бога, Иван Дмитриевич, для чего же вам такой арсенал? Что вы будете с ним делать?» «На этот вопрос я пока позволю себе вам не ответить, ибо я еще не в курсе дела. Вот когда ознакомлюсь на месте...» Губернатор качал головой. Вечером в каюте происходило совещание. «Скоро, Григорий Григорьевич, нам придется расстаться с вами» а поэтому я должен преподать вам несколько инструкций». Губернатор уселся против Путилина с торжественным и глубокомысленным видом. «Итак, я с доктором высаживаюсь на пристани Вознесения. Путилин разложил перед собой план, сделанный им собственноручно, и еще несколько листов бумаги. Вы следуете дальше». Точас по прибытии в вашу резиденцию вы потрудитесь дать в Каргополь телеграмму следующего содержания. Пишите, ваше превосходительство. Путилин походил в эту минуту на главнокомандующего. Губернатор приготовился писать. Конфиденциально. Через двое суток отправляйте всю задержанную по моему приказанию ценную почту обычным трактом вести ее должны только двое – почтальон и ямщик. Конвоем возьмите четырех казаков. Старшему казаку преподайте следующие мои приказания и распоряжения, которые он должен исполнить с величайшей точностью. Первое. Почта должна остановиться в 30 верстах, не доезжая села Бараны на последней почтовой станции. Казаки – должны всячески стараться скрыть то обстоятельство, что они конвоируют почту. Второе. Почта не должна трогаться в путь до тех пор, пока не явятся на почтовую станцию два лица. Эти лица – начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции генерал Путилин и его друг. Казакам это должно стать известным. С момента появления Путилина – Он сохраняет строжайшее инкогнито. Казаки и все иные поступают под его команду и обязаны исполнять все его приказания. Алонецкий губернатор Григорьев. Написали? Написал. Фу, ну и телеграммище!» Вздохнул с облегчением губернатор, привыкший только подписываться под бумагами. «Да, длинненькая», усмехнулся Путилин. — Честное слово, Иван Дмитриевич, я ровно ничего не понимаю! — продолжал Григорьев. — Ничего, это не беда. Может быть, скоро поймете. ну а теперь ваше превосходительство. Оставьте нас наедине на полчасика с доктором. Ровно через полчаса я вас попрошу пожаловать сюда, в каюту. Губернатор, вид которого был чрезвычайно комично растерянный, покинул каюту.